«Отказ от медицинского вмешательства». История вторая. Ирина поступила к нам в отделение патологии беременности на сроке 29 недель. В направлении из района был указан диагноз – патологическая прибавка в весе. Сопутствующим диагнозом шел врожденный порог сердца у плода. Собственно, и прибавка была, и отеки были. Вес до беременности – 130 кг, при поступлении – 145 кг. В обменной карте при обследовании на восьмой неделе повышена глюкоза 6,2 ммоль на литр, при норме 5,1. Но почему-то лечащий врач внимание на сей факт не обратил. Это был единственный анализ за все время. Возможно, потому что врач был приходящий, а точнее приезжающий раз в неделю из соседнего района. Ввиду дефицита кадров, акушеров-гинекологов в районе, где жила Ирина, не было вовсе. У нас в стационаре цифры глюкозы были высоки, больше 7 натощак, до 12-14 ммоль на литр после еды. Алгоритм в таких случаях простой. Сахарные, кривые – это точки забора сахара – натощак через определенные интервалы после еды, иногда ночью. А потом консультации эндокринолога. По результатам анализов эндокринолог весьма ожидаемо ставит сахарный диабет. Причем не гестационный, который возникает только во время беременности, а диабет второго типа, впервые диагностированный. Соответственно, при таких показателях глюкозы врач назначает инсулинотерапию, расписывает инсулин длинного и короткого действия. Все объясняет беременный. А Ирина категорически отказывается от инсулина. Уже даже психологов подключили, заведующую отделением начмеда. Так как пациентка находилась в моей палате, все оформления отказов были тоже на мне. В чем проблема высокого сахара? Да множество проблем в такой ситуации. Глюкозы спокойно проходит через плаценту, в связи с чем плод набирает избыточный вес. Более того, при высокой глюкозе плод своей маленькой поджелудочной железой вынужден вырабатывать большое количество инсулина, чтобы снизить этот избыточный уровень сахара. А еще при высоких неконтролируемых сахарах могут формироваться пороки развития плода, что, скорее всего, и произошло в случае с Ириной. Причиной отказа, как выяснилось в результате долгих разговоров, стала боязнь подсесть на инсулин безвозвратно. Оказалось, что у мамы беременной уже более 15 лет сахарный диабет второго типа, и ей спустя какое-то время тоже назначили инсулин. Мы в сотрудничестве с мужем Ирины дошли до того, что он однажды привез тещу и уже все вместе уговаривали беременную начать инсулинотерапию. Отказы, конечно, отказами. Тьфу, бумажка в истории болезни. А вот будущего ребенка жалко. Риск внутриутробной гибели при таких сахарах высоченный. Спустя почти две недели нахождения пациентки в стационаре мы все же получили согласие на введение инсулина. Однако было уже поздно. По УЗИ начали проявляться признаки диабетической фетопатии, а еще нарушение кровотока и плацентарная недостаточность. Мы смогли протянуть только неделю и провести профилактику дыхательных расстройств у плода. Оперировала мою пациентку заведующая отделением. У меня тогда было мало опыта для извлечения сильно недоношенного младенца из живота женщины с выраженным ожирением. Мальчик довольно крупный для своих недель, 2500 граммов. Порог сердца на УЗИ подтвердился. Этому несчастному малышу не повезло родиться в ноябре. Почему же? Два слова – недоношенность и квота. В нашем регионе операции на сердце у младенцев не проводят, и всех нуждающихся для получения высокотехнологичной медицинской помощи отправляли в другой регион. Сейчас, насколько я знаю от коллег-неонатологов, ситуация несколько улучшилась за счет телемедицины. Доктора регионов между собой общаются, и пациенты имеют большие шансы на вызов. Тогда же нам было необходимо ждать. Да и мальчик оказался тяжелым. Реанимационный ребенок на ИВЛ. 27 декабря реанимации дали добро. Совсем как новогоднее чудо. То ли место какое освободилось, то ли еще что. Я уже не помню. Но малыша достаточно быстро перевезли на реанимобиле, и уже через день кардиохирурги взяли его на операционный стол. Ирина на инсулин не подсела. Спустя какое-то время после родов препарат отменили, а сахар стали сдерживать таблетками. Увы, эндокринолог оказалась права. Диабет после родов никуда не делся, так как с беременностью он не был особо связан. Наши неонатологи проследили за дальнейшей судьбой мальчика. Операция на сердце прошла успешно. Из последствий ранних родов есть нарушения по зрению. Неврологически ребенок практически здоров.